Глава девятая Но смерть и за сержантом явилась. Он лежал в лазарете, где когда-то оттаивал Джон Коула, и мы могли приходить и навещать его. Сперва он почти все время молчал, но мало-помалу вроде как разговаривался. Больничный санитар, он у нас был за доктора, делал что мог, но мог он разве что горшки выносить. У сержанта все трубы в брюхе прогнили, и говно иногда шло горлом, словно заблудилось на просторах тела. Он все еще был сержант, мы не смели ему слово вякнуть поперёк, нужно было поступать очень осторожно, чтобы не получить нахлобучку. Седой старый негодяй, вроде него он не устроит преображение на смертном одре. Но в самом конце он сказал мне вот что: что он не знает, для чего эта жизнь. Вот так просто взял и сказал, что жизнь выглядит очень короткой, когда смотришь назад, хотя когда её живёшь, она кажется нескончаемой. Ещё он сказал, что у него брат в этой самой деревне в Детройте, но писать ему толку нет, наверное, потому как он неграмотный. Весь этот разговор случился однажды вечером поздней осенью, когда последние остатки летней жары пытались кое-как задержаться, цепляясь слабеющими пальцами за ветер. Санитар только что закрыл окно, но меж деревянных стен ещё веял вольный воздух, холодное пространство дворов между домами. Сержант уже был больше похож на мешок костей, чем на человека. Он походил на вырезанного из дерева старинного святого в церкви, но сквернословил по-прежнему от всей своей зловонной души. Я не имею в виду ничего плохого. Да, он был с причудами, это точно, жестокий и незаботливый, но какая-то скрытая жила проходила у него в душе. Я сидел с ним один, глядел на его усохшее лицо в сумерках. Узкие глаза ещё сверкали. От болезни лицо его почернело. Он заговорил про вождя, поймал коня первым, надеялся, что мы его все-таки достанем. Я сказал, что, конечно, мы будем держать ухо востро. При этом подумал, но про себя, что, может быть, мы уже сравняли счет. Потом разум сержанта начал блуждать. Ему казалось, что он в Детройте, во времена своей юности, когда его брат как раз начал подниматься в бизнесе, а он убил человека. избежал петли благодаря призракам слов всё потому что свидетелей не было впал в меланхолию так сказал сержант говоря о брате он казался другим человеком мать была неласковая старуха а отца убили на войне с индейцами в 1813 году на тогдашней границе в кентукки сержант сказал он сожалеет только об одном что женился на женщине которая его не любила И так и не развёлся с этой миггерой и не попробовал обзавестись второй миссис Веллингтон. Ну, сержант, всё это меня удивило, скажу я вам. Но умирающий имеет право говорить, что хочет. Не обязательно правду. И тут он умер. Хотя бы не придётся больше слушать его пение, сказал Лайт Шмаган. Ещё в это время миссис Нил взяла пленных индийских малых к себе в школу. Оказалось, дочь поймал коня первым, зовут Винона, и на языке сиу это значит перворождённая девочка. По словам мистера Грехама, переводчика, ей может лет 6 или 7, но кто знает, потому как индейцы считают годы несколько не лучше моей собственной родни в Ирландии. Вышло, не я один думал, что, может быть, счёт между вождём и нашей такой сикой армией сравнивался. Сержант совсем недолго пролежал в своей скромной могилке, когда мистер Грехом получил какое-то сообщение, и мы узнали, что поймал коня первым желает нанести нам визит. Полковник и майор имели по этому поводу совещание и решили принять вождя, надеясь, что это улучшит отношения между нами и племенем. Все были ужасно взбудоражены, и полковник боялся открытой войны на равнинах, так он сказал, а майор, может, вспомнил, как вождь спас нас от смерти в голодном походе, и хотя учитывал резню, всё же не забыл и о трудах покойного сержанта, приведших к гибели жон и сына вождя. Я полагаю, сердце майора всегда стремилось к справедливости, и будучи весьма низкого мнения о человечестве в целом, Он однако готов был делать послабления где можно. Сами солдаты, когда выходили поразвлечься, любили выпить и пошуметь, и порой даже в самом лагере вспыхивали беспорядки, в которых шумом и синяками дело не ограничивалось. Но как мрачные чёрные холмы, по слухам, местами пестрели золотыми самородками, майор верил, что так же устроено и в сердце человека. Кроме того, Но него действовало мощное цивилизующее средство в лице миссис Нил, женщина, что могла бы стать проповедником не будь она раздвоена снизу. Красота и вера сошлись в ней так, что солдаты слабели от чувства, которое только и можно назвать любовью, может быть, и похотью. Если бы сержант всё ещё ходил по земле, он бы всего этого не потерпел. Но я так думаю, в это время он дрожащей рукой подавал свиток со своим именем у перламутровых ворот. Назначенный день выдался холодным, сухим и тёмным. Река, текущая мимо форта, была осыра и уныла, а землю вокруг, лысую, как говорил про неё Джон Коул, пещрили случайные пятна льда и снега. Под стенами форта снаружи выросло немало домов. Мастерская сидельника, выкрашенная мертвенно-зелёным, и фактория, где сидел агент, торговавший с индейцами, она жалась у крепостной стены, словно обрывок поэзии посреди теснящей со всех сторон прозы. Почему-то штукатуры и плотники приехали украсить этот маленький дворец аж из Галвестана в Техасе. Что же до самого форта, он местами совсем обветшал, но полковник держал его в порядке. насколько денег хватало. Огромные ворота со старой аркой из кручёной сосны словно уходили назад в забытые времена. И вот, в самую рань, наша сильно поредевшая кавалерия выстроилась перед жильём майора, то есть в дальнем конце плаца. Нам велели зарядить мушкеты, но закинуть их за спину, как по команде вольно. Баецу приказали вытащить обе пушки и поставить за конюшней. Но я знаю, майор ни минуты не думал, что они им впрям могут понадобиться. Нет, царь, майор верил, что читает в сердцах как в раскрытой книге и толкует прочитанное самым верным образом. Началось с того, что часовые, стоящие на стене над воротами, закричали о приближении всадников сиу. Те ехали вдали не торопясь, вежливо и остановились примерно в полумиле. Мистеру Грэму велели выехать верхом им навстречу и разузнать, что к чему, и вот он влез в седло и выехал в ворота в сопровождении двух слегка дрожащих кавалеристов. Я заметил, что ворота раскрыл для них Старлинг Карлтон, а потом плотно закрыл у них за спиной. И они поехали с видом людей, к которым смерть должна прийти куда раньше Рождества. Сиву ждали поодаль на небольшом пригорке, ровно такой высоты, что нам было их видно. Во всей крепости не нашлось никого желающих отправиться с мистером Грехамом и его эскортом. Мистер Грем был маленький и лысый, ни для кого не опасный. Солдаты, что поехали с ним, черноглазые тихасцы, с виду похожие на испанцев. И если бы их убили, по ним никто бы скучать не стал, во всяком случае я так думал. Наверное, я просто пытался развлечь себя в напряжённом ожидании. В общем, мистер Грехом доехал до отряда сил и, наверное, стал чесать языком, как выражается Джон Коу. И вот так они какое-то время чесали языком, а потом мистер Грехом приехал назад, что твой король только маленький. И такое облегчение было на лицах у двух его спутников-солдат, что мы все обрадовались, как не знаю что. Он сказал, что вождь хочет приехать один в знак своих мирных намерений и поговорить с майором. Тогда кое-кто из солдат засмеялся, видно, подумав, что пускай едет, тут мы его и пристрелим чокнутого. Но они не знают майора, и может, поймал коня первым так же хорошо читает в книге майора, как майор в его книге. От такого договора сердце трепещет. Нельзя не восхищаться тем, кто выезжает к крепости белого человека один, оставив позади вооружённых товарищей. Старлинг Карлтон впустив мистера Грехама, оставил ворота на распашку. И мы все видим, как приближается вождь. Издали лучше всего видна роскошная краса его головного убора и развивающихся одежд. На груди металлический пластрон, сделанный, конечно, белыми из какого-то сплава, но видно, что для вождя он скорее дорогое украшение, чем доспех. Вождь приближается, и я вижу кое-что еще. Поскольку на дворе сырая зима, и от дичи остались одни слухи, меня совершенно не удивляет, что щеки у вождя запали, и лицо осунулось, как у самой богини зимы. Ноги всадника на конских боках, как странные палки, и конь тоже костляв и болен. Голод проник в сердце этого человека. У ворот он спешивается, ловко, хотя стремян у него нет, и издаёт ружьё и нож Старлингу Карлтону одной рукой оглаживает лицо и шествует вперёд на мрачный плац с реки в это время налетает позёмка противный ветер змеёй ползает в форт и ноет меж домов майор в свою очередь тоже выступает вперёд безоружный а с ним мистер Грехом который видно всякому в себе от беспокойства и расстройства Его несчастное личико покрывается каплями пота, как холодная стена. Вождь толкает длинную речь, а мистер Грехом переводит. В двух словах выходит, что вождь хочет получить обратно свою дочь. Миссис Нил, кстати говоря, стоит на крыльце школы, а все индийские детишки прилипли к окнам, и их лица как маленькие луны на тёмном Вождь снова начинает возвышенно говорить о любви, достоинстве, войне и всяком таком. Индийцы всегда разговаривают как древние римляне, ту уж точно. Маюр тоже отвечает речью, и похоже, что он намерен отдать вождю дочь. Назревает сделка, а солдатам не всё равно. Они, конечно, видят, как отощал вождь. Воин теперь из него никакой. Я думаю о том, что всё это печально. Что и сказать печально? Мы знаем холодную, жестокую войну, знаем, каково её вести, ведь мы сами ведём её на этих вот равнинах. У любого солдата в сердце есть маленькое чудное местечко для врага, это факт. Может, просто потому, что он тут и жив. Там же и тогда же, что и ты, и все мы лишь жертвы шулера с тремя картами. Что уж там, никто не знает всей правды. Майор поворачивает голову, зовет жену и велит ей выпустить девочку из школы. Миссис Нилл всплескивает руками, но слушается и быстренько делает, что велено. Девочка вылетает коричневым языком пламени, бросается с тримглав и встает рядом с вождем. Он очень спокоен, наклоняется к ней, поднимает, сажает к себе на правое бедро. Майор Нилл... констатирует завершение встречи, как говорится, и вошь со своей ноши поворачивается, чтобы уйти в освяся. Старлинг Карлтон стоит с мушкетом и ножом, как негр вышибало в старом салоне в Дексвере. Метель лишь обрывки и стёртых вуалей, и нам всё хорошо видно. Мы напряглись, словно велено стрелять, но причины стрелять нету. Перед нами один единственный индейец которому нечем стрелять в ответ. Может, у нас чёрные сердца, когда дойдёт до дела, но в сердцах проходит жила, называемая справедливостью, и она никогда не выгорает до конца. Поймал Кони первым, доходит до Старлинга Карлтона, и тот ему что-то говорит. Конечно, вождь его не понимает, и Старлинг повторяет погромче. Он говорит что-то вроде твоё ружьё лучше моего, может, ты мне его подаришь. Что за чёрт? Чего это он говорит, Джон Коул? Он говорит, что у вас джа ружьё лучше, отвечаю я. Что за чёрт, повторяет Джон Коул. Тут Старлинг вроде под успокаивается. Майор трогается в ту сторону, наверное, чтобы уладить дело, но останавливается, увидев, что Старлинг отдал ружьё. Вождь берёт ружьё левой рукой и опирает о предплечье. У него нет выбора, потому что правая рука занята девочкой, и тут в этот самый миг Старлинг Карлтон выхватывает старый индийский нож и бросается на вождя. Никакая сила на земле не может противостоять атакующему Старлингу Карлтону, потому что он весит как молодой бизон. И как бог святой, он вгоняет нож в бок вождю. Девочка кричит и падает из рук отца. Тут ружьё вроде как выстреливает само, и Старлинг Карлтон прыгает на одной ноге и орёт: "Пуля попала ему в ступню". Я так думаю, что он будет хромать на эту ногу до конца своих дней. У вождя нож торчит из раны, как у мексиканского быка на арене, но он подбирает дочь кидается вместе с ней в седло, разворачивает коня кругом, пинает его ногами, как сам дьявол и скачет прочь бешеным галопом. Видно, что конь удивлён не меньше нас. Один-два солдата решают пострелять вслед вождю, но я думаю, в него не так просто попасть и вообще, они стреляют через зазор в воротах. Старлинг Карлтон орёт, чтобы они перестали. Он уже получил пулю в ногу, не хватит, что ли? В отдалении воины Сью прямо бурлят на своих конях, как масло в маслобойке. И тут наш снайпер Лайт Шмаган бежит по плацу, взлетает по ближайшей лестнице на стену и наводит мушку на скачущих Сью. Майор кричит, чтобы Лайтш перестал, но Лайтш, похоже, вдруг разучился понимать по-английски. Все прекрасно понимают, что ни в кого он не попадёт, но тут происходит пристранная вещь. Поймал коня первым, вроде как останавливается на скаку и разворачивает коня в полуоборота к нам. В кого-то явно попали, но это не вождь и не конь. Миссис Нил вскрикивает и подхватывается бежать к воротам, и майор бросается на перерез и ловит её в хапку, не давая ходу. Время словно остановилось, буря утихла и ничего больше не продолжается. Маёрская жена теперь навек застынет в объятиях майора, а вождь будет вечно сидеть в пол-оборота и глядеть на нас, держа на руках мёртвую дочь. Старлинг Карлтон будет вечно реветь от боли, как дурак. Миссис Нил рыдать, и чёрные тучи этого дня навек застрянут на небесной тверди, и Господь снова удалится от нас. Но заклятие разбивает баяца, и он бежит из-за угла, чтобы узнать, не пропустил ли он команду к стрельбе. Майор решает не выяснять, что это взбрело в голову Старлингу Карлтону, и на следующее утро на плацу перед общим строем признаёт, что из его плана так или иначе не могло выйти ничего хорошего. Теперь он это понимает, но уже поздно. Снег падает манны небесной, Но ей не напитать ни одного израильтянина. Может быть, майор чувствует, что старое время умирает и приходит новое. Лайдж говорит, что просто хотел стрельнуть за колеба будто, и вовсе не собирался убивать никаких девочек. Все это понимают, майор вроде бы решает оставить дело так, но это не мешает Джону Коулу пару дней спустя спросить Стерлинга Карлтона вечером в казарме, какого чёрта на него нашло. Старлинг Карлтон, его друг, и видно понимает, что обязан ответить. Он говорит, что увидел ружьё вождя, новенькую винтовку Спенсера, и ему прямо желчь в голову ударила. Он вдруг весь вспыхнул, как пожар в подлеске. Отчего он должен таскать дурацкий мушкет на перевязи, а этот индейец расхаживает с королём винтовок. Прямо так и сказал с королём винтовок и так далее. Так что тебе вздумалось его пырять спрашивать, Джон Коул? Да разве это не очевидно, чёрт побери? Ты что, не видел, как этот проклятый вошь наставил на меня винтовку? Ты ещё скажи, что он в меня не стрелял. Чего? А скажи, красавчик Джон, разве это не факт, что в тебе есть индийская кровь? Небось, жалеешь своих, чтоб тебе пусто было. Джон Коул растерялся ненадолго, и я тоже. Я не могу припомнить, когда был выстрел до удара ножом или после? пытаюсь воскресить всё это у себя в голове. Наверно, выстрел был после, но я уже не уверен. О, господи, у Джона Коула такой вид, будто Старлинг Карлтон его пырнул ножом. И тут Старлинг Карлтон подходит к нему близко и говорит: "Я на тебя не сержусь, Джон Коул. Не сердись и ты на меня". "Ладно", говорит Джон Коул. И только я вижу, что у него глаза на мокром месте. Джон Коул может прослезиться, если с ним обошлись благородно. Тут Старлинг Карлтон его облапливает по-медвежье. Небось теперь Джон Коул чует, как воняет от этого типа, думаю я. Всё происходит очень быстро, но всё же происходит. Потом, видно, мы все решаем, что теперь можно жить дальше, как будто ничего не было.